Глава двадцать третья. Кришал Тирит. Легкий шелест, шар летящего мрака на фоне темного ночного неба. Демон несся на север над тремя озерами, мимо пирамиды Кельвина, над поселением народа Бертгара. Эрту собирался отправиться на край тундры, чтобы воздвигнуть там свою крепость. Но когда он добрался до берегов моря плавучего льда, то обнаружил, что здешний пейзаж ему нравится. Эртум, существо из огненной бездны, не любил снега и льда. Но огромные айсберги, покрывавшие собой воды моря, этот горный хребет, созданный среди легко обороняемых замерзающих рвов с водой, явили ему возможности, против которых он не мог устоять. Тонарий опустился в море, опустившись на верхушку одного из высоких айсбергов, отделенных от берега широким водным пространством. Он вглядывался во тьму, сначала используя свое обычное зрение, а затем перестроившись на инфракрасную область спектра. Как и можно было ожидать, он увидел лишь холодный мрак, холодный и мертвый. Демон хотел было продолжить свой путь, но почувствовал, что Криншинебон просит его осмотреться более внимательно. Эрту, не предполагавшись что-либо обнаружить, тем не менее продолжил осмотр. Он был изрядно удивлен, когда увидел столб теплого воздуха, поднимавшегося из ложбины на боку айсберга в какой-то сотне ярдов от него. Это было далековато для того, чтобы Эрту смог разглядеть какие-либо детали. Поэтому он взмахнул огромными крыльями и сократил расстояние наполовину, а затем подкрался еще ближе, пока не увидел, что тепло исходило от группы существ, сбившихся в тесный круг. Более опытный путешественник по долине Ледяного Ветра подумал бы, что это тюлени или еще какие-либо морские животные. Но рту не был знаком с животным миром Севера. и поэтому продолжал осторожно приближаться к ним. Это были человекообразные существа с длинными руками и большими головами. Сначала Эрту подумал, что они были одеты в меха, пока не подошел настолько близко, чтобы понять, что это были их собственные шкуры, отливавшие маслянистым блеском. «Это начало твоей армии!» проникла в мысли Бейлора послание Криншинибона. Эрту поразмыслил над этим предложением. Демон не планировал создавать армию, во всяком случае не здесь, в этой заброшенной ледяной пустыне. Он предполагал задержаться в долине Ледяного Ветра ненадолго, только чтобы найти и уничтожить Дзирта Даурдена, если он здесь. Когда с этим делом будет покончено, Эрту собирался покинуть пустынные земли долины и перебраться в более гостеприимные и густонаселенные регионы. Однако Креншинибон не уступал, и через некоторое время Таннари понял, наконец, потенциальную ценность порабощения некоторых здешних животных. Возможно, стоит усилить свои позиции некоторым количеством солдат, расходуемой живой силы. Бейлор злобно усмехнулся и пробормотал несколько слов заклинания, которое позволило бы ему общаться с этими существами на их гортанном языке, если так можно было назвать фырканье и рычание. Эрту еще раз возвал к своим магическим способностям и исчез, появившись на склоне над импровизированным поселением косматых существ. Теперь Бейлор мог лучше рассмотреть животных, которых было примерно около двух десятков. Косматый белый мех, головы большие, почти без признаков лба. Они были крепкого сложения и грубо пихали друг друга, стремясь пробраться поближе к центру, который, как догадался Рту, считался самым теплым местом. «Они твои!» — передал Криншинебон. Эрту согласился. Он чувствовал могущество хрустального осколка, его подавляющую силу. Эрту прыгнул на гребень айсберга, выпрямившись во всю свою двенадцатифутовую высоту, и, обратившись к косматым гуманоидам на понятном им языке, проревел, что он их бог. В лагере началось толпотворение. Существа носились зад и вперед, сталкиваясь друг с другом и падая. Эрту спрыгнул вниз, и когда они окружили его, Бейлор создал вокруг себя кольцо низкого мерцающего пламени, эффектно отделив себя от них. Затем он высоко поднял свой меч в молнию, приказывая существам пасть перед ним на колени. Вместо этого они выпихнули вперед самого крупного из них. Эрту понял, что это вызов. Большое косматое существо угрожающе заревело, но рев застрял у него в горле, когда Танари щелкнул своим многоременным бичом, обвив плети вокруг лодыжек противника. Могучий демон слегка дернул бич, опрокинув зверя на спину, а затем втащил его в огненный круг, где он извивался, визжа от боли. Эрту не стал убивать его. Через мгновение он снова взмахнул бичом, и существо вылетело из пламени и стало кататься по снегу, жалобно скуля. «Эрту!» – провозгласил Танари, и его громоподобный голос заставил устрашенные существа отпрянуть. «Испуганные, но не коленопреклоненные», – понял Эрту и избрал другую тактику. Бейлор понял, на каком уровне развития находятся эти твари. Разглядывая их в свете огня, он пришел к выводу, что они цивилизованы даже меньше гоблинов, с которыми он привык иметь дело. «Устраши их и вознагради», — передал ему Криншинебон, что Ирту и начал осуществлять. С устрашением все было в порядке. Жутким ревом демон над одним прыжком пронесся над гребнем айсберга и исчез во мраке ночи. Эрту слышал, что его исчезновение сопровождалось фырканьями шепотками, и вновь улыбнулся, представляя себе мордой этих тварей, когда он одарит их. Эрту не пришлось лететь далеко, чтобы найти нечто подходящее. Он увидел плавник, огромного животного, выглядывавший с темной поверхности воды. Это была касатка. для Эрту – просто большая рыба, некоторое количество пищи. Демон рухнул вниз и быстро нырнул вслед за чудищем. В одной руке Эрту держал свой меч-молнию, в другой – хрустальный осколок. Меч нанес могучий удар, но атака Криншинебона была просто ужасающей. Впервые за много лет он высвободил свою энергию и луч ослепительного белого пламени пронзил плоть кита так же легко, как свет маяка пронзает ночное небо. Через несколько минут Эрту вернулся в лагерь косматых гуманоидов, таща за собой мертвого кита. Он бросил его в центр сборища ошеломленных существ и еще раз провозгласил себя их богом. Они набросились на убитого кита, врубаясь в его тушу грубыми топорами, разрывая его плоть и с жадностью глотая кровь. Поистине отвратительный ритуал. Но Эрту все это нравилось. За несколько часов Бейлор и его новые слуги нашли подходящую плавучую льдину. Затем Эрту еще раз использовал возможности Криншинибона, И существа, уже начавшие поклоняться демону, прыгали вокруг него, выкрикивая его имя и падая ниц перед ним. Ибо величайшей способностью Криншинебона было создавать точное свое подобие огромных размеров, кристаллическую башню, кришал тирит. По приглашению рту существа обследовали всё основание башни, но не нашли никакого входа в неё. поскольку только существа с других уровней могли обнаружить дверь в Кришалтирит. Эрту сделал это и вошел. Без промедления демон вернулся в бездну и открыл ворота, через которые смог пройти Безмотек, таща за собой беспомощного и измученного пленника Бейлора. «Добро пожаловать в мое новое королевство», — сказал Эрту несчастному. «Тебе понравится это место. Говоря это, рту избивал пленника своим бичом, так что тот в конце концов потерял сознание. Без Матек стонал от восторга, понимая, что веселье только начинается. Они устраивались в своей новой твердыни в течение следующих нескольких дней. Эрту привел туда несколько младших демонов, И даже вел переговоры с другим могущественным Танари, шестирукой Морелит, уговаривая ее присоединиться к ним. Но при этом Эрту не забывал о своей главной цели, не позволяя опьянению абсолютной властью отвлечь его от того, ради чего, собственно, все это делалось. На одной из стен второго уровня башни было установлено магическое зеркало. И Ирту частенько смотрел в него, оглядывая местность. Велика была его радость, когда он выяснил, что Дзир Доурден -да здесь, в долине ледяного ветра. Пленник, всегда находившийся рядом с Ирту, увидел в зеркале отражение дроу, девушки, рыжебородого дворфа и толстого хафлинга, и выражение его лица изменилось – Его взгляд впервые за много лет посветлел. «Ты для меня большая ценность», — заметил Ирту, лишая его надежды, напоминая пленнику, что он не более чем орудие, товар для обмена. «Благодаря тебе я заставлю Дзирта до Урдена прийти сюда и уничтожу его прямо у тебя на глазах». Прежде чем изничтожу также и тебя, это твоя судьба и твоя смерть. Демон стонал в иступленном восторге и продолжал избивать пленника, пока тот не рухнул на пол. — И ты тоже докажешь свою ценность, — сказал Бейлор большому лиловому камню в своем кольце, служившему тюрьмой несчастной душе в скребущий коготь. Твоё тело, по крайней мере!» Захваченная Стампет слышала эти далекие слова, но ее душа пребывала в серой пустоте, откуда даже боги не могли услышать её призывы. Дзирт, Бреннер и другие изумленно и беспомощно смотрели на возвращавшуюся Стампет. Лицо ее не выражало никаких эмоций. она вошла в главный зал на самом верхнем уровне и застыла на месте. «Ее душа исчезла», – высказала свою догадку Кайтебри, и все остальные, попытавшись вывести Стампет из этого оцепенения, даже нанося ей увесистые пощечины, не могли не согласиться с ней. Зирд провел много времени с жрицей, походившей теперь на зомби, задавая ей вопросы, пытаясь пробудить ее сознание. Бреннер выслал из зала всех, кроме своих самых близких друзей, и, по иронии судьбы, среди них не было ни одного дворфа. Подчиняясь импульсу, Дроу попросил Реджиса дать ему драгоценную рубиновую подвеску, и тот с готовностью подчинился, снял шеи заколдованную драгоценность и протянул ее дзирту. Какое-то мгновение... Эльф любовался огромным рубином, беспрестанным кружением в нем маленьких огоньков, которые могли затянуть ничего не подозревающего зрителя в свои гипнотические глубины. Затем Дзирт поднял рубин к лицу жрицы и начал тихо и ласково говорить с ней. «Если она и слышала его, если она даже и видела рубиновый кулон, то никак не показала этого». Дзирт оглянулся на своих друзей, будто желая сказать что-то, быть может, признать поражение. Но затем лицо его просветлело на мгновение и вновь омрачилось. «Ходила ли Стампет куда-либо в одиночку?» — спросил он Бреннера. «Попробуй удержи ее на одном месте», — ответил Дворф. «Она всегда ходит где-то. Посмотри на ее мешок». «Сдается мне, что она опять ходила туда, где можно на что-нибудь забраться!» Быстрый взгляд на огромный мешок Стампет подтвердил слова рыжебородого Дворфа. Мешок был набит едой, а также крюками, канатами и другими приспособлениями для скалолазания. «А не поднималась ли она на пирамиду Кельвина?» – неожиданно спросил Дзирт, для которого все стало на свои места. Кэти Бри издала тихий стон, понимая, куда клонит Дроу. Она не сводила с нее своих глаз той минуты, как мы вошли в десять городов, — заявил Бреннер. Скорее всего, она так и сделала. В любом случае, она говорила об этом не так давно. Дзирт глянул на Кэти Бри, и девушка кивнула в знак согласия. «О чем вы думаете?» пожелал узнать Рэджис. ПРустальный осколок!» ответила Кэтибри. Они тщательно обыскали Стампит, а затем отправились в ее комнату и перевернули все вверх дном. Бреннер призвал к себе другого жреца, который мог отыскивать магические предметы, но и его поиски оказались безрезультатными. Затем они оставили Стампит со жрецом, который пытался применить различные заклинания, чтобы пробудить женщину или, по крайней мере, облегчить ее участь. Бреннер отправил на поиски хрустального осколка всех дворфов, что работали в копях, две сотни усердных парней. Все, что им оставалось, было ждать и надеяться. Поздно ночью Бреннера разбудил жрец, страшно взволнованный тем, что Стампет только что ушла. «И ты не остановил ее?» — быстро спросил Бреннер, с которого слетела вся сонливость. «Пять дворфов преградили ей путь», — отвечал жрец. «Но она просто продолжает идти, пытаясь прорваться». Бреннер разбудил своих друзей, и вместе они поспешили к выходу из рудников, где Стампет, с трудом передвигая ноги, пыталась выйти наружу и, отскакивая от живой баррикады из пяти дворфов, упрямо возвращалась туда же. «Не можем ни утихомирить, ни убить ее!» — пожаловался один из сдерживающих жрицу дворфов, увидев своего короля. «Тогда просто держите ее!» — зарычал Бреннер. Дзирт не был уверен, что это правильно. Он начинал догадываться, что здесь непростое совпадение. Каким-то образом Дроу почувствовал, то, что случилось со Стампид, может иметь отношение к его возвращению в долину ледяного ветра. Он посмотрел на Кейти Бри, увидев по ее ответному взгляду, что она разделяет его чувства. «Отправимся в путь», – прошептал Дзирт Бреннеру. Возможно, Стампет приведет нас куда-то. Прежде чем солнце показалось из-за гор, Стампет, скребущий коготь, вышла из долины Дворфов, направляясь на север через Тундру, а за ней шли Дзирт, Кэйти Бри, Бреннер и Реджис. Именно так, как планировал Рту, который наблюдал за их походом, сидя в Кришелтирит и глядя в магическое зеркало. Демон взмахнул своей когтистой лапой, и изображение в зеркале стало серым и неразборчивым, а затем и вовсе исчезло. Затем рту поднялся на самый верхний уровень башни, в маленькую комнату, где в воздухе висел хрустальный осколок. Эрту ощущал любопытство, которое испытывал артефакт, ибо демон установил телепатическую связь к реншинебонам. Хрустальный осколок чувствовал его радость и хотел знать причину. Посмеиваясь, Эрту закидал артефакт несовместимыми образами, отражая его попытки проникновения в свой мозг. Но внезапно мозг демона испытал сильнейшее воздействие извне. Это был сконцентрированный поток воли Криншинебона, который чуть не вырвал у Эрту историю Стампет. Могущественному Бейлору пришлось мобилизовать всю свою ментальную энергию, чтобы противостоять этому призыву, и он понял, что у него уже не осталось сил, чтобы выйти из этой комнаты. Он знал, что не сможет сопротивляться долго. «Ты смеешь!» – выдохнул демон, но атака хрустального осколка не ослабла. Эрту продолжал выставлять заграждение из бессмысленных образов, понимая, на что он обречен, если Криншинебону удастся прочесть содержимое его мозга в этот момент. Он осторожно протянул за спину свою лапу, достав маленький мешок, который был прикреплен к самому нижнему когтю правого крыла. Одним яростным движением рту извлек из-за спины мешок. Разорвал его, достал шкатулку и открыл ее. Черный сапфир выкатился в его лапу. Атака Криншинебона усилилась, сильные ноги демона подкосились, но Эрту уже добрался до цели. «Я хозяин!» – взревел демон, поднимая защищающий от магии драгоценный камень Криншинебону. Взрыв, который последовал вслед за этим. Отбросил рту к стене, до основания сотряс и башню, и айсберг, на котором она стояла. Когда рассеялась пыль, драгоценный камень исчез. Просто исчез, оставив после себя лишь горстку бесполезного порошка в качестве напоминания о своем существовании. «Никогда больше не делай таких глупостей!» пришла телепатическая команда от Криншинибона, вслед за которой артефакт пообещал демону страшное мучения. рту поднялся с пола, еле сдерживаясь от ярости и в то же время испытывая наслаждение. мощь Криншинибона была огромна, ибо она уничтожила сапфир, не подвержены воздействию магии. И все же последующая команда Криншинибона направленная Бейлору, была уже не столь сильна. Эрту понял, что нанес ущерб хрустальному осколку, наиболее вероятно временного характера. Этого было не избежать, решил демон. Он должен был здесь командовать, а не находиться в слепом подчинении у магического предмета. «Скажи мне», — вновь потребовал упрямый осколок, Но так же, как и его предыдущее предупреждение демону, это телепатическое послание несло в себе мало силы. Эрту открыто рассмеялся. «Я здесь хозяин, а не ты», — заявил великий Белор, выпрямляясь во весь свой гигантский рост. Его рога задели самую верхушку кристаллической башни. Эртуш швырнул пустую шкатулку в кристалл, но промахнулся. «Я скажу тебе, когда мне этого захочется, и столько, сколько мне будет угодно!» Хрустальный осколок, большую часть энергии которого поглотила борьба с адским сапфиром, не смог вынудить демона открыть свои замыслы. Эрту вышел из комнаты, продолжая смеяться, понимая, что он вновь контролирует ситуацию. В ближайшие дни ему следует уделить внимание Криншинебону, добиться его максимального подчинения. Криншинебон, вероятно, восстановит свою утраченную силу, а у Эрту больше не было защитных драгоценностей, чтобы швыряться ими в артефакт. Если они будут союзниками, главным будет Рту. Гордый Белор не мог согласиться на меньшее.